Как подружиться с неудачами Неудача есть неотъемлемый элемент роста. Но, тем не менее, у большинства людей она вызывает сильный страх. В детстве вас наверняка это не беспокоило. Когда вы катались на коньках и падали на лед, набивая себе синяк, то просто поднимались и продолжали кататься дальше, как ни в чем не бывало. Разве вы считали себя неудачником после каждого падения? Конечно, нет. Все, чему вы учились в детстве, вы познавали методом проб и ошибок. Иногда вам сопутствовал успех, а иногда неудача. В последнем случае вы просто предпринимали еще одну попытку, потом еще одну, пока все не получалось как надо. Вы не осуждали и не ругали себя, не клялись никогда больше не пытаться. Неудачи воспринимались как естественный элемент роста. К сожалению, когда-то вам в голову пришла странная идея, что в неудачах есть что-то неправильное. Вы стали слишком беспокоиться, что в случае вашей неудачи подумают другие. Даже если вы не рискуете и не пытаетесь, вам кажется, что вы всегда должны хорошо выглядеть в глазах семьи, друзей и общества. Вы пришли к выводу, что идеальный способ избежать неудач – делать только то, что заранее обречено на успех. Поскольку в жизни мы мало в чем можем быть уверены на 100%, то сами ограничиваем свои возможности. Вероятно, подобное отношение уходит корнями в подростковый период – когда вы стремились к одобрению со стороны ровесников. Большинство подростков скорее умрут, чем покажутся глупыми или смешными. В подростковый период мы очень много времени сравнивали себя с окружающими. Мы оглядывались по сторонам, и нам казалось, что ровесники обладают массой достоинств, которых мы лишены. Вследствие этого, чтобы не подвергать себя риску и возможности неудачи, мы уходили в тень. Всеми силами мы избегали неудач, одобрение вот к чему мы стремились всей душой. По мере того, как подобная схема поведения отпечатывалась в нашем подсознании, мы становились пленниками своего ограниченного мышления. Чтобы иметь возможность функционировать, мы очертили для себя зону комфорта, посредством которой избегали неприятных ситуаций, а также установили определенный рутинный режим, помогавший нам чувствовать себя уютно и надежно. К сожалению, зона комфорта перекрывает доступ всем неограниченным возможностям, существующим за ее пределами. Если мы намерены выбраться за пределы привычной зоны комфорта, нам придется подружиться с неудачами. Когда мы решаем отказаться от потребности в одобрении, уже не имеет значения, сколько ошибок мы совершаем на пути к конечной цели. Томас Эдисон провел 10 тысяч экспериментов, прежде чем изобрел электрическую лампочку. Он не позволил себе опустить руки и не считал свои эксперименты неудавшимися. Наоборот, он говорил, что успешно обнаружил 9999 причин нефункционирования своего изобретения. Мы говорим об упорстве. Это энергичное качество отделяет людей успешных от неудачников и зачастую, как ни странно, замещает интеллект, знания, образование и даже опыт. Упорные люди не позволяют ни окружающим, ни обстоятельствам, ни внешним условиям вставать на своем пути. Неизвестный автор так сказал об этом. «Ничто в мире не заменит упорство. Его не заменит талант. Нет ничего обычнее талантливых неудачников. Его не заменит гений. Невознагражденный гений – Практически вошел в поговорку «Его не заменит образование, мир полон образованных изгоев, упорство и целеустремленность. Вот что первично».